И все-таки дети — это счастье. «Что это такое?» — орал кот дурным голосом, тряся за шкирку маленького серого котенка. «Не что, а кто?» «Нет, я спрашиваю, что это такое?» — возмущался мой единоличник. «О, мой кошачий бог!» «Как ты посмела притащить в дом это шкадливое, мерзко и дурно воспитанное безобразие, а?» Безобразие висело покорной тряпочкой и только иногда тоненько попискивало. Оно было еще совсем мелким, только-только открывшим глазки строгательными трогательными розовыми пятками и черным мокрым носиком. Я отобрала котенка и пристроила на коленях. Бедняга сразу же свернулся клубочком и заснул. — Но что ты так разошелся? — укоряла я надувшегося кота. — Ну, подумаешь, котенок. Что ты никогда котенков не видел? Или сам таким не был? — Вот именно что был. Я потому и говорю. Безобразие. К тому же это на пару недель всего лишь. Соседи уехали отдыхать. а котенка взять некуда. Все будет нормально. Все было как угодно, но только не нормально. Через неделю этот шпендель подрос и стал активно исследовать мир. Цветы были изжеваны, котовий хвост облизан и местами покусан. Неприученный к лотку котенок-кошечка, как оказалось, оставляла свои подарочки везде, где приспичит. Пришлось учить ее и этому. Она носилась электровеником, сбивала все, что можно сбить, залезала и выпрыгивала из самых неожиданных мест и в самый неудобный момент. Бедный кот с утра забивался повыше на шкаф, чтобы случайно не стать для юного поколения еще одной забавной и мягкой игрушкой. «Конечно». Он по-своему пытался ее воспитывать, и лапы по уху, и кусь за пятку. Но если метода и действовала, то как-то совершенно незаметно для нас. Просто маленькая шкодница успокаивалась на 2-3 минуты, а после все начиналось сначала. Мое терпение тоже было не безграничным, И последние несколько дней я жила в ожидании чудесного избавления. то есть передача котенка законным хозяевам. Как оказалось, мои ожидания были совершенно напрасными. В установленный срок соседи не приехали, не приехали и через неделю. Я начала беспокоиться, но мало ли что случилось с молодой бездетной парой. Стал выспрашивать всех, кого можно, но никто ничего не знал. Примерно через месяц я случайно заметила незнакомую девушку, выходящую из соседской квартиры. В разговоре выяснилось, меня подлым и наглым образом обманули. Соседи уехали не в отпуск, как мне было сказано, а на помыже в Израиль. Возвращаться не собирались, а квартиру продали уже оттуда. Кошка им была абсолютно, тотально не нужна. Возмущению не было предела. Я не планировал увеличивать котовье поголовье. Не хватало моего котика. Но что было делать? Попытки пристройства в этот раз оказались безуспешными, все знакомые были уже оготовлены и тоже не хотели лишней ответственности. За это время подкидыш уже совершенно обжился в доме. Вместе с котом они шли к холодильнику клянчить подачку, синхронно вылизывались на подоконнике и даже одинаково отопорщили усы, если им что-то не нравилось. Котенок, видимо, решил, что взрослый кот — это вроде как старший брат или родственник. А все знают, как дети любят повторять за тем, кто им нравится. Так и осталась кошка в доме. Она даже повадилась лазить спать в лежанку кота. И я несколько раз ловила его на том, что он уступает ей самое лучшее место, прощает все детские шалости и тяжком вылизывает бархатистые ушки. — Ну что? — как-то провокационно спросила я кота вечером. — Согласись, что дети — это все-таки счастье. Кот изогнул хвост исключительно вопросительным знаком, но пододвинул котенка к себе. Мы «Воспитаем», — моркнул он. «Не хуже прочих будет». И заурчал исключительно в нежной тональности. «Через год воспитывали уже его».